Глава двадцать первая «Открывай, Демиан, комнату. Будем смотреть, что там». Требует за дверью Ричард. От этого мое сердце бьется от испуга еще быстрее. Что же делать? Что делать? В панике осматриваю комнату. В шкаф прятаться. Глупо как-то. На шкаф. Антресоли тут нет, как у бабушки. И зря. Куда податься теперь бедной девушке? Подбегаю к стенам. А вдруг здесь есть какая-нибудь потайная дверь?» В фильмах про всяких аристократов такая часто бывает. Ещё помнится очень популярен прикол с книжным шкафом, когда вынимаешь одну книгу, и он весь такой выезжает вперёд или переворачивается, но главное даёт доступ наружу. «Во-первых, Ричард, не открывай, а открывайте. Попрошу ко мне на «вы». Я не какой-то твой безродный слуга. А во-вторых, нет, не открою». До моих ушей доносится оскорблённый ответ моего нового спасителя – Вот умничка. Хорошо держится кремень. Только книжный шкаф у него, походу, совершенно обычный. Жаль. Грустно взглянула на кучку томиков, валяющихся на полу, и подбежала к окну, как к своей последней надежде. Нехорошо оставлять после себя беспорядок, я знаю, и мне очень стыдно, правда. Но сейчас важно не попасться на глаза Ричарду и компании. А не то и Демиан ведь тоже может пострадать за мое сокрытие. Это он уже, считай, соучастник. И неважно, что преступление я не совершала, Злому оборотню все равно на такие мелочи. «Прошу вас, Маркиз, пойдите нам навстречу», — доносится до меня голос Байрона. «Мы проверим лишь эту комнату и все. Она ведь последняя?» «Да, последняя. Но у меня нет гарантий что вы не решите потом пройтись по остальным, точно так же надавливая на меня», — надменно отвечает Демиан. «Я не пойму, Маркиз, вам есть что скрывать?» О, уже злобный вступил в уговоры. «Дело плохо. Дергаю за оконную ручку, а она упорно не поворачивается. Что такое? Вроде механизм, схожий с нашим земным, ничего сложного. Но вот только мне не поддается. Ни открыть, ни закрыть не могу. Так и остается все в режиме микропроветривания. Да, представьте себе, есть. На высоких нотах возмущается мой спаситель. Там находится личная в этой комнате». «Людей нет, верно?» пытаясь замять конфликт, спрашивает Байрон. «Нет». «А вот и неправда. Есть. Я чувствую», — заявляет злобный прямо в дверную щель. «Должно быть, гад прилип носом к отверстию». «Лучше откройте, Маркиз. А не то ведь мы можем отправиться за ордером, и проверять тогда уже будем под каждым половиком в вашем уютном доме». Я затаила дыхание от ожидания, что будет дальше, ведь фактически судьба моя решается — Я тогда же наго с в институте не нервничала. Ах, хорошо. Ваша взяла. Скажу вам правду, произносит Демян, а у меня обрывается всё внутри. Не надо было давать ему меня целовать, а может, надо было наоборот, дольше целоваться. Нос. Ну уважаемая соседушка, внимательно слушаю тебя. В тоне Ричарда чувствуются нотки превосходства. Девушка там только не ваша. Спешит добавить Демиан после коллективного «Аха». Я тоже встретил свою истинную пару. Сегодня, буквально перед вашим приходом. Едва успел сорвать с ее губ мимолетный поцелуй, как вы пришли. И я, чтобы не пугать трепетное создание, попросил посидеть ее в этой комнате. «Врешь!» — восклицает Ричард. «А может, это ты врешь, лорд Вольф? Рассказываешь нам всем о своей истинной паре, а камушек ты ни разу не продемонстрировал?» Я-то могу, пожалуйста. Он всегда висит на моей шее на цепочке. Что еще за камушек? Непонятно. Хм. И впрямь он сияет зеленым. Удивленно говорит Байрон. Да, реакция не искусственная, подтверждаю. Задумчиво произносит злобный. И довольно сильное свечение, что говорит о том, что пара находится очень близко. «Значит, Ричард, дрожище, нам нужно двигаться дальше, пока твоя суженая не убежала совсем далеко». «Нет, Байрон, я тоже могу продемонстрировать свой камень. Смотрите». На несколько секунд за дверью устанавливается тишина. Я едва сдерживаюсь, чтобы не скричать им. «Ну что там? Мне же интересно». «Странно. Он так же ярко светит. Но это невозможно. Ведь не может у вас быть одна истина на двоих». «Или может?» — произносит злобный. «Так, всё, я ломаю дверь под свою ответственность, Маркиз. Счёт пришлёте, я оплачу. Устал уже в этом вечернем фарсе участвовать». «А, они сейчас меня увидят. Закрываю голову руками и присаживаюсь на корточки. Страшно до невозможности, а что делать, не знаю. Возможно, стоит рассмотреть вариант отдаться злобному на опыты?»